бегавых сидят. Я между ними и руки в браслетах. В спину два дула торчат. Помнишь курносая бегали босыми яж тебе кудри трепал. Годы промчались и мы повстречались. Я тебя милой назвал. Помнишь голубка моя сероглазая, как мы гуляли. Помню, подъехали двое товарищи звали на дело меня Ты у калитки стояла и плакала, и не пускала меня Но не послушал твоих уговоров я И тебе улыбнулся я И ничего не сказал Помню, подъехали К серому зданию Встали и тихо пошли Кучер плотной Разворачивался сани, Чтобы запутать следы Сверла английские Сверла немецкие Словно два шмеля жужжат Мы просверлили четыре В сердце стального замка Вот и открылась отверца заветная И я не сводил с неё глаз Деньги советские с дедушкой Лениным полог полок смотрели на нас Помню, досталась мне доля немалая Помню, подъехали к серому зданию, только уже не к тому, двери стальные решетки железные, так вот попал я в тюрьму. Так выкинем за тех, кто сидит в изоляторе, кто спит-то на голом полу, кого приковала тюремная школа, кого автомат ГП.